Глава 21 Когда я вошел на территорию космического городка и прошел три пропускных пункта, там меня неожиданно встретил другой сотрудник, не тот, который встречал меня на входе. И он повел совершенно в другую сторону от главного коридора. Там оказался еще один пропускной пункт, только вот прежде чем пройти, мне предложили подписать еще одну бумагу о неразглашении. Для Кореи это нормально, когда даже по небольшим изменениям требуют подписывать отдельную бумагу. Прочитав ее внимательно и не найдя к чему придраться, подписал и меня пропустили внутрь, в то время как сопровождавший остался снаружи. Переодевшись в легкий скафандр и пройдя шлюз, оказался в еще одном портальном зале, где, судя по всему, собирали еще одну портальную арку. Процессом там управлял профессор Ли Сяомей, который, увидев меня, сразу направился ко мне». Господин Антон, я рад, что вы смогли приехать Нужна ваша помощь, и я очень рассчитываю на вас Не скажу, что рад был отправиться к вам В то время как мои проекты в это время приходится откладывать в сторону Но раз уж я здесь, рассказывайте, чем помочь? «Как вы видите, нам удалось достать еще одни врата, но мы не можем разобраться, как их запустить. Тот набор символов, что мы использовали на наших вратах, здесь совершенно не подходит и дает совершенно другой отклик, да и руны немного отличаются. Может, вы глянете своим свежим взглядом и попробуете нам помочь?» — спросил профессор. Молча подойдя к портальной арке, оглядел ее всю. Она действительно сильно отличалась от той, что стояла в первом портальном зале Во-первых, она была меньше, тоньше и разборная Во-вторых, стыки сегментов явственно проступали, да и видел я, как ее затаскивали через портальную арку с Луны Подойдя, начал осматривать внешне, сразу поняв, что с ней что-то не так, и только проверив ее, нашел причину Два сегмента нужно было поменять местами Но не это меня насторожило, а то, что арка имела на себе следы от когтей Как будто кто-то пытался выбраться с той стороны портального окна на эту сторону Ее нужно разобрать и собрать заново, но не тут, а на поверхности Луны Тут-то наработать не будет Ей нужно не просто безвоздушное пространство, но еще и определенная точка привязки «Ее нужно отнести на то место, где нашли, попробовать активировать там», — сказал я, изучив внешние руны. «Вы уверены?» — удивился профессор. «Более чем. Открытие портала тут вызовет взрыв. Это видно по руническим знакам. Арка разбалансируется и взорвется. Тот, кто создал эту арку, предусмотрел, что ее могут открыть на поверхности планеты, обезопасил себя». А еще могу сказать, что это может быть очень опасно Смотрите внимательно на эти следы Ничего вам не напоминает? Похоже на следы когтей Но мы посчитали, что возможно это случайность Или кто-то нанес их специально, чтобы отпугнуть исследователей Зачем такие сложности, если все можно прописать в рунных знаках? Все банально и просто С той стороны находится место, в котором обитают здоровые и очень вероятно агрессивные Твари Возможно, точно такие же, которые обитают в пустоших аномалиях Поэтому прежде чем открывать туда портал, нужно хорошенько подготовиться Если вы, конечно, хотите остаться в живых Я могу помочь вам его открыть, но рисковать в пустую не стану Если оттуда полезут твари с таким вот размером когтей То это поставит крест на всей лунной миссии Некоторые насекомые могут переносить вакуум довольно длительное время, как и радиацию А значит, что-то они себя будут чувствовать вполне комфортно «Что за э, радиация?» — спросил у меня профессор, так как я произнес это слово по-русски. аналогов в корейском языке не нашлось. «Излучение Солнца, которое убивает все живое в космосе. Наша планета защищена магнитным полем, который отклоняет губительное излучение, иначе существующие формы жизни уже давно бы вымерли, разве что некоторые виды насекомых смогли бы адаптироваться». «Губительное излучение Солнца?» М -м -м. Странно, почему я об этом ничего не слышал Но вы говорите довольно уверенно И да и после последних событий не верить вам нет никакой причины Теперь понятно, почему у всех астронавтов начинаются непонятные болезни Постоянно требуется лечение с участием сильных целителей Но почему нам об этом ничего не известно А вы это знаете Удивленно спросил профессор А я думал, как выпутаться из этой ситуации. Если местные не знают про космическое излучение, то я сейчас серьезно прокололся. Нужно что-то, что сможет оправдать мои знания. Если бы я мог ответить на ваш вопрос, после клинической смерти и сильного удара головой я потерял часть памяти. Но некоторые моменты всплывают в моей памяти как достоверные факты, и не верить им у меня нет причин. «А что вы еще можете про это рассказать и вообще, как увидеть это космическое излучение?» «Раньше думали, что сама Луна плохо влияет на людей, а вы заявляете про радиацию. Хотя что-то в этом направлении изучали, но все эти проекты были засекречены другими державами». «Могу сказать, что снизить уровень воздействия радиации довольно просто. Достаточно носить костюм со свинцовыми вставками и иметь защиту от радиоактивной пыли». Все, что принесено с поверхности Луны, должно быть изолировано от прямого контакта людей В принципе, можно постараться сделать артефакт-детектор для замера уровня радиации, но не уверен, что смогу сделать это быстро Ответил я задаченному профессору Пойдемте со мной, молодой человек, мне есть что вам показать Сказал профессор, и я отправился за ним В этот раз нас сопровождал его помощник, который катил инвалидную коляску с профессором Если подумать, то, вероятно, его болезнь может быть связана с радиоактивностью В силу возраста на его организме она сказалась быстрее, чем на организме здоровых людей «Профессор, а что у вас за болезнь, если не секрет, конечно?» Спросил я, пока мы шли «Целители ничего не могут сказать толком Моя кровь постоянно меняется, и ее приходится постоянно обновлять» Но в последнее время это плохо помогает, да и кости стали разрушаться. Признаки радиационной болезни. Могу предположить, что ваш костный мозг не вырабатывает необходимые клетки крови, но это можно попробовать вылечить. Я где-то читал, что пересадка костного мозга поможет остановить болезнь и даже повернуть ее вспять, только вот донора найти очень непросто». Если у вас есть родственники, они могут выступить донорами. Я не силен в трансплантологии, но, насколько я знаю, подобные операции проводятся местными целителями. Если они смогут подобрать вам донора и пересадить немного костного мозга, вашу болезнь можно будет вылечить, ну а там уже омолаживающие артефакты поставят вас на ноги. Рассказал я профессору, который застопорил коляску и внимательно меня слушал. «А ведь что-то подобное они предлагали испробовать как один из вариантов, да и моя болезнь началась в тот момент, когда я занялся изучением портальных арок, и мы сделали прорыв в лунной программе». Если подтвердится, что солнечное излучение или, как вы его называли, радиация Влияет на живые организмы, то это многое объясняет Пойдемте быстрее, я хочу показать вам скафандры китайских астронавтов Нам удалось достать несколько из них совершенно случайным Пройдя несколько пропускных пунктов, мы попали на большой склад Только вот тут было представлено много интересных образцов, явно принесенных с лунной поверхности Меня провели к одному из стеллажей, где я увидел скафандр с дыркой в груди. При ближайшем рассмотрении стало видно, что он вешен массивными пластинами, а когда я попробовал его приподнять, то стало понятно, что они очень тяжелые. Судя по всему, они сделаны из свинца, уж очень тяжелые, а значит ваша теория имеет место быть. Остается вопрос, почему наши союзники не сообщили нам об этом произнес профессор, задумчиво глядя на скафандр с китайскими иероглифами. «Вероятно, чтобы вы их не обогнали в лунной программе. Пока вы узнаете про пагубное излучение, основной исследовательский научный персонал заболеет и умрет, что даст им неоспоримое преимущество. Да и никто не будет делиться такой информацией со своими потенциальными конкурентами». «Вы сейчас спасли немало жизни наших сотрудников, и не только. Мне обязательно нужно переговорить со своим руководством по этому поводу. Что вы еще можете рассказать про излучение Солнца и эту вашу, э, как, э, радиацию?» «На самом деле немного. Знаю, что оно делится на несколько видов. Одни легко улавливаются и требуется слабая защита». А есть и такая, что проникает очень глубоко через предметы, и того же свинца требуется в разы больше Увидеть эффект можно в каких-то газоразрядных трубках, где радиоактивные частицы будут оставлять световые следы Нахождение Луны за нашей планетой снижает риск облучения в несколько раз, но остается риск, что сама поверхность может быть радиоактивной Еще вспышки на Солнце способны убить живые организмы очень быстро Если в момент, когда его излучение достигнет поверхности Луны И если в этот момент она не будет находиться за нашей планетой Которая выступает своеобразным зонтиком Это очень важная информация Пока я согласовываю новые данные Прошу вас заняться изготовлением артефакта Способного замерять это излучение Чтобы понимать, когда и где можно проводить работы на Луне «Хорошо, но мне лучше работается дома, да и тут не совсем то оборудование, которое нужно. Однако попрошу вас выдать мне несколько экземпляров лунных камней, они точно должны быть с повышенной радиацией». Попросил я, а сам задумался над тем, как же американские астронавты спокойно гуляли по лунной поверхности». Получив нужные мне экземпляры, которые попросил уложить металлический ящик, чтобы они не излучали возможную радиацию, я отправился в свое поместье, размышляя над внезапной догадкой. В памяти всплыли знания про окружающую Землю особый магнитный пояс, концентрирующий на своей поверхности солнечные потоки излучения. Они, концентрируясь вокруг планеты, и создавали тот самый зонтик, который защищает поверхность планеты от пагубного излучения. Да остается вопрос, как американские астронавты безопасно его преодолели. Да и миссий у них было несколько, значит, это было не случайным явлением. Насколько помню, космическая станция держится под этим зонтиком и при сильных вспышках даже меняет орбиту, снижаясь верхние слои атмосферы, чтобы спрятаться от сильного излучения. Но, судя по доступным данным, все астронавты чувствовали себя прекрасно и даже дожили до глубокой старости, хотя в последних миссиях нахождение на поверхности Луны достигало 20 часов, а ведь еще было преодоление радиоактивного пояса с очень высокой радиацией, нахождение в космическом пространстве на подлете к Луне и от неё. При этом это происходило в строго запланированное время, а вспышки на Солнце достоверно предсказать нельзя. И даже по теории вероятности, одна из шести миссий должна была попасть хотя бы под одну слабую вспышку или повышенную активность Солнца. Не зря они каким-то немыслимым образом потеряли все документы на двигатели, способные вывести космические корабли с гигантским грузом на поверхность Луны, да еще и произвести оттуда обратный старт. Тем более в то время мощности двигателей космических ракет не хватало И американцы летали в жестяных банках, сделанных из фольги А давление внутри космических аппаратов было в два раза меньше нормы Или даже в три, уже не помню Выходит, что американцы надурили весь мир, сняв красивые голливудские фильмы На Луне не были Да и в то время они явно отставали от СССР А ведь наши смогли подготовить рабочий образец для полета на Луну только к 90-м годам А это на 20 лет позже американцев. То-то те так активно занимались саботажем и вставляли палки в колеса, чтобы наша лунная миссия не увенчалась успехом. Жаль, конечно, что в 90-х корабли порезали на металлолом. ведь могли тогда утереть нос американцам и действительно первыми посетить спутник Земли. Ну да ладно... Сейчас меня беспокоит то, как я буду решать проблему с излучением. Мне нужны образцы радиоактивных материалов и генераторы мощных излучений, чтобы создать артефакт, способный полностью защитить от пагубного для всего живого излучения. Для начала надо попробовать создать артефакт, способный видеть это излучение в разных границах мощности. На основе него создам детектор радиоактивности и уже можно будет заниматься защитным артефактом. В принципе, это поможет мне в личной лунной программе, и нужно сделать так, чтобы все изделия имели патенты на мои изобретения. Теперь мне понятна потребность некоторых государств в лечебных артефактах для неодаренных. Рисковать высокоранговыми магами на поверхности Луны никто не будет, поэтому отправлять будут либо слабоодаренных, либо вообще антимагов. «Приехав в поместье и пообедав, я не сразу направился в мастерскую, расположенную в подвале, а занялся юридическими и финансовыми вопросами». Созвонившись с Хвайон, рассказал о своей идее по созданию корпораций, которые будут иметь сторонних учредителей и помогут с развитием и управлением самой корпорацией. Беседа продолжилась три часа, я был приятно удивлен познаниями невесты в этом деле. «Оказывается, она не просто так учится на дополнительных курсах и получает заочное образование». Мне пришлось ответить на огромное количество вопросов, чего я в итоге хочу от создания акционерного общества получить. Это ведь риск потерять контроль над корпорацией, хотя и минимальный, но в то же время она согласилась, что при текущих объемах мне нужно это делать или тратить огромное количество времени на управление разрастающимися предприятиями. И набор дополнительных управляющих не сильно поможет в этом деле». Больше всего мы обсуждали схему управления и кого хотим видеть в учредителях. Продавать акции по открытой подписке очень рискованно, так как есть много способов затормозить развитие самых важных проектов. Еще определились, что космическая программа будет отдельным направлением. Хотя Хвайон так до конца и не поверила, что нам дадут ее реализовать, я прекрасно понимал ее опасения». То, что я договорился об использовании найденных в Байкальской аномалии артефактов, еще ни о чем не говорит. Вопрос нужно ставить конкретно, а то ведь потом могут сослаться на законы, запрещающие владеть портальными арками, и я окажусь неудел. Понятно, что мне выплатят компенсацию за их находку. Только вот суммы космической программы, на которую я планирую привлечь не меньше ста миллионов рублей, будут несоизмеримы». С ней мы сошлись во мнении, что для этого нужно привлечь крупную юридическую контору, которая подготовит все необходимые документы, а вторая, нанятая негласных тщательно проверит. По нашим расчетам получилось аж три корпорации. Первая Apple, которая будет заниматься всеми моими устройствами для офиса и артефактами. Вторая будет заниматься фоксимильной связью, ну а третья моей космической программой. Последний обещает быть самой прибыльной, а значит, стоять в приоритете. Мои оценки в 100 миллионов рублей на космическую программу Хвоен быстро отвергла, сказав, что только Корея тратит на эту программу сотни миллиардов, а если в программе будут участвовать другие страны, то только за участие в ней можно брать по 50 миллиардов рублей. Найдется несколько десятков стран, которые захотят вложиться в этот проект. Главное найти портальное кольцо и договориться хотя бы с двумя крупными государствами, Королевством Кореи и Российской империи, на разрешение для создания такого проекта. В случае соучастия этих двух стран проект примет международный формат, а это уже в свою очередь поднимет стоимость акций остальных корпораций. Поэтому мне было рекомендовано начать именно с нее, параллельно запуская создание двух других корпораций. Это мне было понятно, поэтому прежде чем приступить к своим исследованиям, я позвонил в посольство Российской империи и договорился о встрече с одним полковником, через которого согласовывал все нужные мне вопросы с руководством соседней страны. Встречу назначили поздно вечером, и поэтому пока есть время... Я отправился в свою мастерскую, чтобы начать разработку очков для выявления радиоактивности.